Блочные глаза Лильяны Глава 1 А после был туннель. Там было довольно темно. Эта знаменитая фраза всплывала постоянно в моем сознании. Хотя, я уверен, что она звучала немножко по-другому. Когда я открыл глаза, было довольно темно. Пусть мои глаза и были широко распахнуты, Я совсем ничего не видел. Разве сейчас ночь? А может, что-то закрывает мой обзор по типу повязки? В любом случае, нужно немножко проявить ситуацию. Попытавшись подняться, я ощутила, что что-то стесняет мои движения. Я совсем плохо управлял своими руками. Почувствую беспомощность. Я сделал попытку подвигать ногой. Я обнаружил, что не могу даже нормально двигаться. Что произошло? После попыток подвигать рукой и ногой, ко мне пришло осознание, что все куда серьезнее. Я едва могу шевелиться, а моя шея совсем лишена подвижности. К тому же, я едва могу шевелить спиной. Если бы я не мог двигаться за травмы, это было бы болезненно, но боли я не ощущал. Я под обезболивающими. Я чувствовал себя вяло, так что, возможно, я действительно был под обезболивающими. Если я получил травму, должно быть, я был в госпитале. Но как я получил травму? Может, авария? Я начал рыться в своих воспоминаниях. Моим последним воспоминанием было то, что я читал всю ночь какую-то новеллу про реинкарнацию в другом мире а утро уже переехал на работу в офис. Потирая свои сонные глаза, я пытался проснуться. А кроме этого ничего вспомнить не могу. Может, я правда задремал и попал в аварию. Но как добрался до госпиталя? И вообще, госпиталь лето. Не чувствую характерные для больницы запахи и вдруг я услышал звук поворачивающейся дверной ручки. Так как я не могу двигать своей шеей, то и не могу поменять угол своего обзора, чтобы подтвердить, что это и правда была ручка. И все же до сих пор не могу понять, когда рядом находится человек, может попробовать с ним поговорить? Mm -mm. Пусть я чувствовал странную вялость в теле, но я слышал голос очень ясно. Проблема была в том, что я ничего не понимала из этих слов. Вдруг я заметил что-то белое и тонкое, и туманное в этой непроглядной тьме. Так как шея до сих пор шевелить я не мог, выбора не было кроме как пялиться в потолок на подобную туманность, закрепившуюся на нем. Мои мысли, застывшие на некоторое время, Пришли в хаотичное движение. Что за туманная вещь? Почему-то она была похожа на сладкую вату. Она закрепилась на потолке, принимая очертания круга. Она двигалась. Кажется, что она приближалась довольно медленно. Пока я был погружен в свои мысли, что-то другое, нежели подобный туман, появилось на потолке. Оно приняло искаженное туманное очертание человека. Я почти было закричал, увидев это. Честно говоря, я был совершенно напокан. Это самая странная вещь, что я видел впервые за свои тридцать лет жизни. Человеческая фигура приближалась ко мне со стороны моих ног. Вскоре подобная вещь произошла в противоположном направлении. Я не заметил это потому что двигать головой до сих пор не мог. Искаженная фигура человека говорила на непонятном мне языке. Пусть я был сначала поражен, но страха не испытывал, а атмосфера отдавала какой-то ностальгической теплотой и уютом. Подобно испытываешь, когда возвращаешься в родительский дом после очень долгого отсутствия. Я принимаю ностальгически теплые чувства, и полностью захватываю меня. Чувствую, что я могу довериться этому без задней мысли. И прежде чем заметил, что меня вознесли, несколько сценок из театра всплыло в моей голове. Под мои крики ко мне подходил человек в одежде судьи, достойно упоминая, что за с силой Геркулеса. Это был великолепный комедийный шедевр И он дасто напоминание я пришел в себя когда туманная фигура уже держала меня и прижимала к груди я увидел три большие фигуры и две маленькие поскольку все они были туманными лица разглядеть я не мог а еще не мог разобрать слова однако когда они сказали мне лилиана разобрал подобное это я довольно четко это что Мое имя что ли Но разве Лилиана Разве Разве это не женское имя